Глава четвертая. Кая. Кая пришлось наклониться, чтобы войти в лазарет. Впрочем, лазарет громко сказано. С самого начала у них было немного лекарств, теперь их стало и того меньше. Под руководством шоу, разбирающейся в травах, они успели собрать кое-какие растения еще до того, как все укрыл снег. Сначала казалось, что этого хватит для того, чтобы продержаться до возвращения в город. Тогда многие надеялись, что вернутся в ближайшее время. Но потом к ним начали присоединяться снабженцы и жители внешнего круга, и ресурсов перестало хватать на всех. Пока они жили в многоэтажных зданиях внешнего круга, было проще. И сохранять тепло, и обороняться... Но после очередной атаки капитана Сокол, которая не щадила ни чужих, ни своих людей и не брезговала пускать в ход то оружие, которое, по словам старожилов, никогда не применял даже Сандр, им в очередной раз пришлось переселиться. И нынешнее пристанище Кая считала самым неудачным из всех. В лазарете пахло травами и... Кая рефлекторно задержала дыхание нечистым телом, золой. Тошу разместили на печи, там, где теплее всего. На нескольких койках, расставленных рядом с печью, спали люди. Кая осторожно обогнула свесившиеся с коек ноги и руки. Подтянувшись, тихо скользнула на печь. «Тебе можно?» «Да». Голос Тоши звучал тихо и слабо, совсем не похож на голос веселого друга князя, который всегда был готов посмеяться и пошутить. Должно быть, и сам Ган не узнал бы его теперь. На печи было тесно, и Кая прилегла рядом, подперла щеку рукой. Обычно неподалеку от Тоши крутилась Саша, и поэтому Кая особенно ценила минуты, которые получалось урвать с ним наедине. До исчезновения Гана они толком не разговаривали, однако общая потеря сблизила их. И не только потеря. Но об этом они не говорили. Впрочем, Кая полагала, что чувство вины, висевшее между ними, заметить было едва ли не проще, чем едкий запах трав. Ведь все началось с того, что они пришли в лабораторию за секретами Сандра, Не пойди они туда, кто знает, как бы все сложилось. Как дела? Просто великолепно. А что, не видно? Тоша слабо улыбнулся. Его лицо осунулось, и привычных ямочек на щеках больше не было. Кая хмыкнула. Отрадно слышать. Я кое-что принесла. Она поделила пирожки севера между участниками их посольской миссии, но несколько штук припрятала и теперь положила Тоша на грудь. Ну и ну. Его глаза блеснули, он не церемонясь вонзил зубы в пирожок и тихо ухнул. «Переговоры прошли успешно, значит?» «Я бы так не сказала». Кая прижалась щекой к овчине, укрывавшей печь. Овчина была теплой, и казалось, что она лежит на спине большого и дружелюбного зверя. «Север хочет объединиться с нашими против капитана Сокол. Судя по всему, он сумел приобрести сторонников. Немало, но недостаточно для того, чтобы с ней справиться» почему за ним вообще кто-то пошел. Она тихо выругалась. «О, ты не внаев Февера. Он настоящий дьявол, когда надо кого-то в чем-то убедить. Ган как-то давно мне говорил, что всему, что он знает, его Февер научил». «Может быть, неохотно протянула Кая, но что-то особой любви между ними я не заметила. Что вообще случилось?» Тоша отвел глаза и с усилием проглотил огромный кусок пирожка. Я же говорил. Ганн не хотел бы, чтобы я болтал об этом с тобой. Ганн далеко. Но я все равно служу ему. Просто сказал Тоша. Они помолчали. Большего болтуна и сплетника, чем Тоша, Кая не встречала, но в вопросах княжеских секретов он был необыкновенно принципиален, и через эту принципиальность ей не удалось пробиться до сих пор. Ты точно знаешь, что они живы? — спросил Тоша. Это была игра, в которую они, не сговариваясь, играли с тех пор, как Ган исчез. И Кая ответила, как всегда, твердо. — Да, когда мы с учеными пытаемся связаться с другой стороной. С помощью Анле. — Анле? — Я же тебе говорила, это та темноволосая девушка, которая у Сандра в плену была. — Так вот, я слышу вижу что-то странное. Павел считает, что это возможно как раз потому, что там сейчас Ганна Артём. Думаешь? «Они там вместе?» «Да». На сей раз ее голос звучал менее уверенно. Ведь они вместе вошли в прореху, так? Значит, должны были выйти рядом. Еще одним правилом их с игры было никогда не упоминать вслух, что Сандер и Тень тоже ушли туда. И я ведь пытался. Ну, войти в контакт. Или как они это называют? Когда ученые это черноволосое. «Анле, да?» Когда они ко мне приходили, помнишь? Но ничего не вышло. Почему так? Кая пожала плечами. Я правда не знаю. Даже Павел не знает. Они как раз и пытаются понять, как это все работает. Думают, он держал Анле в подвале, потому что с ее помощью мог узнавать, что делается на той стороне. Или пытался узнать. А значит, и мы можем попытаться. Тоша вздохнула осторожно откинул голову на овчину. Кая посмотрела в закопченный потолок. По старому дереву змеились темные узоры, казавшиеся таинственными письменами на чужом языке. Почти красиво, если ты не вынужден смотреть на этот потолок целыми днями. Я принесла тебе новую книгу. Она вытащила из кармана потрепанный томик. Страницы рассыпались, поэтому держать книгу нужно было осторожно. Это сказки. Сказки Барда Бидля. В тошенных глазах мелькнул слабый интерес. Сказки? А кто такой? Барт Бигль. Читать он не слишком любил, но Кая не оставляла попыток найти что-то ему по вкусу. Ее ужасало, что Тоши прикован к одному месту, и ему совсем нечем занять свой ум. Окажись Кая на его месте, она, наверное, держалась бы хуже. Не знаю, видимо, какой-то сказочник из прежних времен. ну ладно. Книга скрылась под тем, что заменяла Тоши подушку. Попробую. Спасибо. Он нахмурился. «Что думаешь про Севера?» «Не знаю. Он говорит, если я смогу убедить наших, он все сделает, чтобы Ганс смог вернуться. Даже Тоша, она не хотела говорить о том, что еще предложил ей Север. Думаешь, ему можно верить?» «Да». Тоша ответила мгновенно, без колебаний. «В этом да. Он абсолютно безумный и хочет отомстить. Для людей вроде Севера это что-то вроде смысла жизни». Кая вздохнула. Не уверена, что вытаскивать их оттуда, чтобы Север тут же попытался убить Гана, такая уж хорошая идея. Если их вообще можно вытащить. Хмуро пробормотал Тоша, отворачиваясь. Ведь через прорехи вроде и так проваливаются сюда. Почему они до сих пор этого не сделали? Думаешь, им могло до сих пор ни одной прорехи не попасться, так что ли? Ну, вообще-то да. Честно призналась Кая. Прорехи открываются случайным образом и очень быстро закрываются. Возможно, на той стороне нет ничего электрического. Тогда они не могут открыть прореху сами. Если ученые снова откроют сквозную прореху, мы сможем. И если они окажутся рядом, если без Сандра прореху вообще получится открыть, если мы придумаем, как им знак подать, или если...» — проворчал Тоша. «Если, если, если...» — вот и все, что у нас есть. «Да?» — согласилась Кая, снова опираясь на руку. Это все, что у нас есть». Они еще немного помолчали, а потом Тоша заговорил спокойнее. «Север — опасный человек. Он никому никогда не доверял. А тому, кто никому не доверяет, и самому веры нет». «Значит, он не захочет?» «Ничего это не значит». Тоскливо протянул Тоша. «Только то, что если стерх решит с ним задружиться, пусть держит ухо востро». Кая промолчала. Она понимала, что Тоша прав, но с севером на их стороне вернуться в Красный город будет куда проще. Конечно, ганс с Артемом вряд ли все это время, месяцы, сидели и тупо ждали, что прореха откроется в том же месте. И все же Красный город притягивал Каю как никогда. А ведь еще недавно она была готова отдать что угодно, лишь бы оттуда выбраться. Возможно, ей просто хотелось иметь хоть какую-то цель, больше у нее ничего не было. «Ладно, я пойду». Сказала она. А то, кажется, скоро Саша сюда явится. Не хочу её видеть. Да брось ты. Не очень натурально удивился Тоша. Почему? Уверен, она сама уже давно хочет с тобой помириться. Ну, наговорила она тогда. Мы не ссорились. У меня просто нет желания её видеть. Она хорошая. Тоша укоризненно покачал головой. И она не меньше тебя надеется, что... Тише. Снаружи как будто десятком лезвий провели по стеклу. Люди на своих койках заворочились, кто-то сдавленно охнул. Что это? То же с видимым трудом приподнялся на руках. А? Не знаю. Кая чуть было не сказала «жди здесь», но, к счастью, вовремя осеклась. Я посмотрю. Чудовищный звук повторился снова. Сердце у нее упало. Ей хотелось верить, что так скрипели деревья на ветру или что затянули какую-то неблагозвучную песню люди, работавшие на улице. Но когда скрежет раздался в третий раз, высокий, пронзительный, похожий на многократно усиленное эхом карканье, обманываться дальше стало невозможно. Кая открыла дверь на ходу, вынимая из ножен меч. Лицо тут же обожгло морозом. Она увидела лесных псов почти сразу, не меньше двадцати. Нападение явно не было спонтанным. Их вел вожак, гораздо крупнее остальных, широкогрудый с ярким гребнем ядовитых шипов вокруг узкой головы. Он двигался со змеиной грацией, перетекал с места на место, струился по снегу, как черный ядовитый ручей. Остальные следовали за ним на полусогнутых лапах, настороженные, собранные. Из приоткрытых пастей на снег капала зеленая слюна. Заведев Каю, двое ближайших к ней псов ощетинились гребнями. Похожие на перья кожистые перепонки завибрировали. Вожак открыл пасть и издал гортанный вой. Лесные псы не таились от людей. Они пришли в поселение открыто, чтобы убивать, потому что никаких иных намерений у лесных псов не было. Они уже начали. В отдалении Кая увидела человека, который охранял периметр. Он неподвижно лежал в снегу. Охранник не успел поднять тревогу. Она бы услышала. Кая замерла, глядя в ближайшие к ней глаза. Холодные, беспощадные. Она понимала. Всего шаг назад ли, вперед, и он бросится на нее, вцепится в горло. Она с необыкновенной яркостью представила, как острые клыки смыкаются на ее горле, как она захлебывается собственной горячей густой кровью, как кровь окрашивает снег, и как затем псы прорываются в лазарет, туда, где лежат у печи беззащитные люди. Она вспомнилась с необыкновенной отстраненностью, как в лаборатории Красного Города артём нудно и долго, бесконечно, рассказывал о том, как под руководством кого-то из старших изучал чуткий слух псов и завизжала громко, как могла, так что на миг у нее самой заложила уши. Псы, уже сделавшие первые шаги ей навстречу, ошарашенно присели, как будто готовясь к прыжку, плотно прижали к голове уши. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы захлопнуть дверь. «Закрывайте. С обратной стороны двери лязгнул засов. Они в безопасности, внутри, она снаружи. Вожак прыгнул вперед легко, как тень, и она взмахнула мечом, встречая его. Скрипучее рычание перешло в скулеж, а потом он снова зарычал. Удар пришелся по боку, не причинив ему серьезного вреда. А вот рука Каи загудела от боли. Вожак был совсем близко и смотрел ей прямо в лицо. Его зеленые глаза смеялись, и белые клыки, с которых на снег капала горячая слюна, смеялись тоже. Попытки отсрочить неизбежное его только распаляли, и он глухо тявкнул. Она знала, что это значит. Охотничий сигнал. Он говорил со своей стаей. Меньше чем через минуту она будет мертва. Огонь. Пес дернулся и взревел. Кровь из его загривка фонтаном взметнулась в воздух. На снегу, взрытым лапами, распустились алые цветы. «Кая, уходи!» Это было шоу. Следом за ней бежали люди, и они были вооружены. Кая метнулась вниз, упала в снег за миг до того, как один из псов прыгнул на нее. Ловкий, но слишком большой, чтобы изменить направление в прыжке, пес перелетел через нее и ударился об дверь лазарета. Мир вокруг наполнился рычанием, воем, криками и звуками выстрелов. Падая, Кая пропахала борозду в снегу и сильно ударилась подбородком. Во рту стала солона от крови. Что-то тяжелое навалилось на нее, и она закричала, почувствовав на открытой шее горячее смрадное дыхание. Задыхаясь, она изо всех сил работала ногами и руками, отпихивая от себя рычащего и извивающегося пса. До сих пор ее спасало только чудо. Одно движение могучих челюстей, и пес разорвет ей горло. Она все еще крепко сжимала меч, но не могла даже пошевелить кистью, прижатой к земле. Где-то далеко, как будто над толщей воды, в которой она барахталась, бахнул выстрел, и пёс на ней дёрнулся. Со сдавленным стоном Кайя изо всех сил ударила рукой назад, ощутив резкую боль в запястье. И сразу вслед за тем лезвие вонзилось глубоко вплоть и всю её залило горячей кровью, пульсирующими толчками, хлынувшей из раны. А потом пёс, ещё конвульсивно дёргавшийся, но уже не живой, осел на неё всей тушей. Мир вокруг все еще продолжал скрижетать, грохотать, скулить, но ее собственный сомкнулся до тесного пространства между снежно-кровавой грязью и телом лесного пса. Кая извивалась, как змея, пытаясь выбраться наружу. Она задыхалась. Боль в запястье отдавала в руку, и голова кружилась от тяжелого запаха железа. «Кая, ты в порядке?» В щели между скрученными лапами она увидела чьи-то сапоги и издала сдавленный хрип. «Лежи тут!» Сапоги развернулись и скрылись из виду. Она и рада была бы последовать мудрому совету, против стаи лесных псов у нее не было шансов, но воздуха не хватало. Окровавленный снег попал ей в рот, и Кая снова усиленно заработала руками и ногами, освобождаясь из-под тела, которое, наконец, перестало дергаться. Ей казалось, что она корчилась под ним не меньше минуты, но этого хватило, чтобы бой у лазарета был окончен. В снегу осталось лежать четыре лесных пса и двое людей, мужчина и женщина. Женщину Кая знала, она хорошо шила и как-то помогла Кае починить куртку. Уцелевшие псы бежали, и защитники поселения последовали за ними. Звуки выстрелов и крики все еще звучали в отдалении. Но Кая знала, расслабляться рано. Она переложила меч в левую руку и увидела его. Он был меньше остальных, наверное, совсем щенок, достаточно глупый, чтобы не последовать за стаей, но того не менее опасный. Заметив Каю, он раздул свой капюшон-воротник, махнул хвостом, как будто звал ее поиграть, и ринулся к ней. Его слегка заносило в бок, то ли в походке оставалось что-то щенячье, то ли недавно он был ранен и не выздоровел до конца. Этот лесной пес был ей по пояс, и Кая точно справилась бы с ним, держи она меч в правой руке. Время замедлилось, растянулось так сильно, что она как будто могла разглядеть его течение. И над лохматой мордой пса она вдруг увидела Сашу, сосредоточенную, нахмуренную, с пистолетом в руках. Наверное, она шла проведать Тошу, поэтому оказалась здесь. И, наверное, сегодня было ее дежурство, и поэтому у нее в руках оказался пистолет, которым, Кайя это знала по общим тренировкам на стрельбище, Саша владела неплохо. Лесной пес Сашу не видел. Зеленый взгляд был устремлен на Каю, только на Каю. И щенок пёр на пролом, как кабан, не ведя ничего, кроме своей цели. Действительно глупый, но это сейчас не поможет. Кая попыталась перехватить меч правой рукой, но пальцы свело от боли, и она крепче сжала оружие в левой. Она смотрела Саше прямо в лицо, и Саша смотрела в ответ. Её чёрные кудри стояли дыбом, и рука с пистолетом дрожала. Кая хотела крикнуть «Ей, стреляй! Чего ты ждёшь?», но язык как будто прилип к нёбу. Смешно. Даже перед лицом смерти она не могла заставить себя попросить Сашу о помощи. Кого угодно, но не ее. Щенок ударил ее лапами. Второй раз за день она как будто попала под лавину камней. Он двигался быстро, но что такое меч и что такое человек, пока не знал. Кая вывернула левую руку быстрым, расчетливым движением. Оно вышло бы куда лучше, будь это другая рука. И щенок завизжал, откатившись бок. Снег окрасился красным и темно-зеленым. Пусти он в ход когти или зубы, а не вали ее играючи на снег, она была бы уже мертва. И все равно на мгновение Кая почувствовала острое искушение отпустить его. Может быть, он сумеет выжить, этот нелепый щенок с длинными лапами? На нечисти все хорошо заживает. Но совсем рядом с ним лежали в неестественных изломанных позах люди, которых Кая знала. И она взмахнула мечом. Визг затих. Кая тяжело развернулась. Рука висела, как плеть, и с меча медленно и плавно стекала на снег тёмная кровь. кай вдруг стало очень холодно, разом, как будто до этого она не замечала по-настоящему ни снега, ни ледяного ветра. Саша смотрела на неё молча, и рука с пистолетом, устремлённым вниз, больше не дрожала. А потом она вдруг криво улыбнулась, перекошенным, плотно сжатым ртом. «Вот как!» Наконец выдавила Кая, потому что не знала, что ещё сказать, а молчать становилось невыносимо. «Извини». Саша улыбнулась снова, на этот раз широко. «Боялась тебя задеть». Она развернулась и ушла, а Кайя осталась стоять, и под ее мечом продолжала расползаться темно-багровая лужа.